Глава третья. Анита настоящая. Заметив открытую бутылку, муж обновляет вино в моем бокале и наливает себе, подходит к окну и так же, как и я, до его прихода рассматривает город в распахнутых окнах. Мы одни. На столе все еще горят свечи. Вроде бы подходящий момент, чтобы заново озвучить свое предложение. Но теперь мой порыв кажется наивным, смешным. Я действительно думала, что дата и один день могут что-нибудь изменить. Но я все-таки подталкиваю себя попробовать. Подхожу к Максу. Провожу ладонью по его напряженной спине. Массаж не помешает. Можно начать с него, а потом... Он оглядывается, перехватывает мою ладонь, подносит к губам. Привычный жест. Для него, для меня. Как и то, что он просто подтягивает меня к своему боку и мы вместе смотрим на танцующий в ночных огнях город. Почему ты не сказал, что работаешь на Тимура? Какое это имеет значение? Я не вижу, но чувствую, как он пожимает плечом. У него были хорошие условия, у меня опыт. Просто я не думала, что вы общаетесь. Никак не привыкнешь. Заметив, что я смотрю на него, он тоже поворачивает голову и тепло улыбается. У нас слишком узкий круг, чтобы мы не пересекались. Никто не будет терять связи из-за маленького недоразумения многолетней давности. Может быть, я действительно единственная, кто входит в эту касту «Никто», потому что для меня те события многое изменили. Слишком многое, чтобы равнодушно встретить отголосок из прошлого. Ты уверен, что Тимур это тоже считает маленьким недоразумением? Я уверен, что он вообще об этом не думает. Его всегда интересовали только деньги и бизнес. Пожалуй, это действительно так. Скорее всего, я просто накручиваю себя. Слишком много всего в один день. Слова свекрови, надежда, которая подталкивала меня действовать. Неловкий момент в кабинете. Дымчатый взгляд, который мне всегда было трудно выдерживать. И все-таки не забивай себе голову пустяками. Склонившись, муж целует меня в макушку. «Иди отдыхать». Я ненадолго заглянул в мастерскую. «Опять до утра?» «Постараюсь вернуться пораньше», — усмехается он. «Просто хочу подобрать цвета». Я скольжу взглядом по праздничному столу и чувствую, как вновь просыпается волнение. Наверное, я просто ищу предлог задержаться. Хотя мысленно Макс уже далеко. А потом замечаю букеты и торопливо бросаю. Поставлю в воду цветы. Он кивает. А когда я возвращаюсь с вазы, его уже нет. Закрываю окна, убираю все со стола. Последними гашу ненужные свечи и иду в нашу комнату. Сняв платье, я не понимаю, почему долго смотрю на него, как будто пытаюсь вспомнить что-то важное, а потом просто отбрасываю его на спинку кресла. Макс прав. Это действительно всего лишь пустяк. То, о чем я думаю, точно пустяк. Прошло столько лет. Обернувшись, выхватываю свое отражение в зеркале, а потом приближаюсь к нему, стараясь взглянуть на себя отстраненно. Когда-то давно я думала, что 27 – это довольно солидный возраст. Но теперь, когда сама пересекаю этот рубеж, не замечаю особых перемен. Наоборот, мне кажется, я выгляжу лучше, чем раньше. Благодаря тренировкам с личным тренером и массажем, Тело подтянуто, грудь стала пышнее, но не обвисла. Вместо впалого живота продольные линии пресса, как на картинках, которые когда-то рассматривала. Длинные волосы не потускнели, ранние седины, как у отца, тоже нет. Повезло. Наоборот, дорогие маски и шампунь, которые подобрали специально для меня, сделали цвет насыщенным и многогранным. Пряди уже не просто коричневые, а стали цвета каштанов. Какими их видел Макс изначально, морщины тоже пока не прикоснулись к лицу. Косметологи прекрасно знают свою работу. «А вот взгляд изменился. Ты слишком открыта. Не раз говорил мне когда-то Макс, научись закрываться. Я старалась, но поначалу не получалось. Долго не получалось. А теперь мои глаза, как малахитовая дверь, которая лишь изредка приоткрывается. А чаще зачем?» чтобы остальные увидели то же, что и я – пустоту. За эти годы я многому научилась правильно двигаться, еще лучше готовить, следить за домом и создавать уют, понимать юмор друзей моего мужа, отвечать на околки и выпады их жен и подружек, смеяться и молчать в нужных моментах и ценить то, что есть. Осталась самая малость – перестать мечтать о несбыточном. Я долго не сплю, Ни о чем не думаю, так, просто тону в какой-то смутной тревоге. прислушиваясь к шагам, но их нет. Обнимаю соседнюю подушку и все таки засыпаю. Без сновидений, что редко бывает и потому непривычно. Как будто на эту ночь исчезли яркие маркеры, которые еще долго раскрашивают утро. Душ, кофе, завтрак – привычный ритуал. И то, что я захожу в дальнюю комнату будить мужа, Тоже уже почти ритуал. Мастерская просторная, южная сторона, но солнце, льющее в окна, Макса не беспокоит. Не трогает и картины, которые накрыты и повернуты к стенам. А вот к Мальберту с новой работой проявляют интерес. Как и я. Макс так сладко спит на диване, что я даю ему еще пару минут, а сама тихонько приближаюсь к картине, над которой он работал всю ночь. Не просто смешивал краски. Писал. Интересно, что его на этот раз увлекло. Взглянув на холст, замираю. Серые тени, распахнутое окно. На его фоне женский силуэт в красном платье. За окнами город. Знакомая улица, много огней. А возле окна какой-то темный мазок. Не успел? Не закончил? Или такая задумка? Как тебе? На мои плечи ложатся руки Макса. «Здесь что-нибудь будет?» «Провожу пальцем над странным пятном». «Не знаю», — отвечает подумав. «Я пока не увидел. Тебе нравится?» «Ты же знаешь, что да». «Да». Кладет голову мне на макушку. «Знаю». «Мне всегда казалось, что именно это призвание Макса. А он только отшучивался. Поначалу я не понимала и уговаривала его попробовать» начать хотя бы показывать свои картины кому-то, кто разбирается. Но он сказал, что мужчина должен зарабатывать деньги, и на этом тема закрылась. Потом я поняла, что он прав. Если хочешь держаться на прежнем уровне жизни, иначе никак. А мы оба привыкли жить, позволяя себе все, что хотим. Дом, еще одна квартира, моя новая Мазда. Все это стоило денег. Наспех позавтраков муж целует меня в дверях – и уезжает снова их зарабатывать. А я привычно их трачу. Маникюр, спортзал, массаж, стоп. Марина, моя массажистка, всегда, когда делает массаж, подробно рассказывает, что и зачем, и как это отразится на той или иной точке. И как я начну себя легче чувствовать. Скоро я сама научусь делать массаж. Смеюсь, слушая очередной инструктаж. Потеряешь клиента? Или того хуже? «Твоих отобью». «Да и пожалуйста», – отзывается она, улыбаясь. «Мне толковая напарница не помешала бы». «Конечно, мы обе с ней понимаем, что ей ничего не грозит. У нее медицинское образование, опыт и просто волшебные руки. Поэтому я оставляю щедрые чаевые и идут дальше уже налегке». Посиделки с подругой, женой приятеля Макса, пара бутиков, в которых мы ничего не покупаем, просто сравниваем коллекции этого года и прошлого. Вот день и скатился к вечеру. «Надеюсь, ты не готовила ужин?» Звонит Макс. «Приглашаю тебя поужинать в Бохос». Он явно в настроении, и мое поднимается тут же. В ресторан я даже приезжаю чуть раньше него. Сажусь за заказанный столик, с нетерпением жду, улыбаясь, заметив его фигуру в дверях. И тут же сникаю, когда замечаю, что он не один. Следом за ним в ресторан заходит Тимур. И нет, это не совпадение. Он тоже направляется к нашему столику. Бретелька на моем платье решается скользнуть с плеча, когда он уже в двух шагах. Поправляю ее и чувствую холодок на запястье. Мне даже не нужно смотреть, чтобы знать, чей я чувствую взгляд. Он будет ужинать с нами. Почему Макс привел его? Они не закончили деловой разговор, И мне придется терпеть присутствие его руководства. Тут же упрекаю себя: с чего разволновалась? Обед, ужин с деловыми партнерами мужа для меня тоже привычное дело. Поэтому я даже слегка улыбаюсь, когда незваный гость приближается. Здравствуй, Аня. Здравствуй, Тимур. Это уже тоже начинает напоминать ритуал, и я невольно морщусь, хотя тут же беру эмоции под контроль. Но поздно. Мне кажется. В глазах Тимура мелькает четкое понимание. Но мне иногда вообще слишком многое кажется. Как и то, что он рассматривает меня пристально, долго. И со стороны это уже неприлично. А на самом деле наверняка прошли лишь секунды. И не в сторону же ему смотреть в самом деле. И не на странную барышню с пышным бюстом, которая за столиком рядом с нами пялится на него и исходит слюной. «Тоже решил здесь поужинать?» Сбиваю неловкость, которую чувствую. «Почему нет? Неплохой ресторан. Мне не нравится, что он не садится. Он и без того выше меня, а сейчас попросту нависает. Если уже пришел, хотя его и не звали, то хорошего вечера». Роняет он и подходит к столику с той самой барышней с бюстом. Она едва не облизывается, глаза горят, улыбается во все тридцать два. Неужели решил познакомиться? Но когда он спокойно садится за стол, и я слышу радостный щебет девушки, понимаю, что она уже с ним знакома. Его и ждала. С нетерпением, с жадностью. Это видно в ее взглядах, позах, в том, как она старается ему угодить. И не отшатывается, когда в ответ на ее бойкий лепет, он накидывает ее взглядом без малейших эмоций. «Ты что-то уже заказала?» Вопрос Макса заставляет меня отвернуться от пары за соседним столиком. «Ждала тебя». Он кивает, делает выбор. «Удачный, потому что прекрасно знает мой вкус. Это не просто неплохой ресторан, а один из лучших в городе. Мне всегда нравилась кухня здесь, но сейчас я практически заставляю себя есть. Да, странно и глупо, но я знаю, чем это вызвано. Хотя точнее будет сказать». Кем это вызвано? Он слишком близко. А мне, как и раньше, когда он близко, становится душно. Чуточку страшно и сильно не по себе. И я бы даже не отказалась бежать. Не так резво, как бывало когда-то. И так, чтобы на этот раз он не понял, что это побег. Может и правда? Сослаться на головную боль, соблазнить Макса ужином в моем исполнении, никто не заметит. С моего плеча вновь соскальзывает бретелька, я машинально ее поправляю и сталкиваюсь взглядом с Тимуром, который следит за моими движениями. Затем, как мои пальцы скользят по ткани, словно поглаживая ее, затем, как медленно натягивают ее на оголенную кожу, и как я отдергиваю руку, словно обжегшись, когда его взгляд из случайного становится пристальным, слишком пристальным, как тогда. mm <laughs>